Глава 65. Алиби и мы. Я сладко потянулась, еще не поднимая век. Хорошо выспалась. Открыла глаза и напоролась на ласковый взгляд графа, от которого меня от макушки до пальцев ног прострелило жаркой волной. С утра его глаза были цвета летнего тёплого моря, обещающего замечательный день, полный радости и безопасности. Граф улыбнулся. Доброе утро, Имма. Доброе утро, пролепетала я и отодвинулась подальше на край кровати. А что вы тут делаете? Сторожил ваш сон и спасался от дрозданелы. Я вспомнила эту ночь и хихикнула, закрыв рот ладонью. Ещё не хватало дышать вчерашним алкогольным амбре. Мне и надуматься. Завозилась я, чтобы встать с кровати. Не уходи и ему, прошу, притянул меня к себе граф. Вот ведь ручеё что, с другого края кровать достанут. Он вынул из кармана мятую постельку и дал мне. Держи, если тебя это беспокоит. Ты сейчас уйдёшь, и волшебство близости нарушится. Полежи рядом. Уговаривал меня граф так, что я плавилась от его ласк и не могла возразить. Я разжевала по стилку, почувствовав себя увереннее. «Когда вы вернулись?» Спросила я только, чтобы что-то спросить. «Ты, Има, прошу наедине быть на «ты», а вернулся сразу, довел Дрозданеллу до ее комнаты и убежал сюда, чтобы смотреть на тебя, видеть тебя. Граф начал осыпать меня поцелуями. Томное утреннее нега охватило истомой тело. Поцелуи графа будили неясные желания». Я почувствовала себя киселем, не ощущая ни рук, ни ног, размягшей массой, которой не хочется двигаться. Я потянулась к лицу у графа, обвела его пальцем, мне давно хотелось это сделать. Дотронуться до его кожи, очертить скулы, брови, лоб, пройтись по переносице и легко коснуться пальчиками губ. Затем зарыться двумя руками в его светлые волосы и ловить на себе этот потяжелевший от страсти взгляд. «Имма». Он тоам. Наши губы соลิлись воедино, и счёт времени был потерян. В чувство нас привела магическая кукушка. "Граф, граф, где вы?" заревещала она встревоженным голосом Ливии. "И им нет. Комиссар пришёл, требует ему. Вы где, граф?" Граф нахмурился, мы вскочили. "Собирайся, Имма, я подожду." Пойдём вместе, узнаем, что там такое. Я кивнула и спешно направилась в туалетную комнату. Приведя себя в порядок, мы с графом вместе направились в особняк. Там в холле столпились все. Девочки Ливия, Дрозданелла, посреди них стояли комиссар магистратума и несколько стражей. "В чём дело?" спросил граф. "Мэл и Малимон?" обратился ко мне комиссар. Я кивнула. Я знала комиссара, как, возможно, и он меня, но представленными мы друг другу не были. Где вы находились с 5 до 6 часов утра? строго спросил комиссар. Спала здесь, в гостевом коттедже, махнула я рукой в сторону выхода. А почему вы спрашиваете? одновременно со мной властно потребовал ответа граф. Что-то случилось? Да, произошло нападение на Разамунд Думалидей в камере 4. Она утверждает, что это была Имма Лиман. Какой бред. Эта девица помешана на имя. Даже мы у дочь похитила только чтобы отомстить бывшей подруге. Я бы не придавал значения её словам, раздражённо ответил граф. И как Имма могла попасть в камеру? С помощью магии, граф. Нападение подтверждено. На теле Розамунды имеются следы телесных повреждений, которые она не могла нанести себе сама. Их причинили с помощью магии. Магии огня. Бросил на меня проницательный взгляд комиссар. «И что? При чем тут Имма?» Удивился граф. «У Иммы нет магии». «Так ли это?» У рожденной Иммы Лимон была магия. Магия огня. Об этом имеется свидетельство в деле о нападении на Мелорда Помбридока в городе Форна. Да, было дело. Я была очень голодна в тот день. Накануне осталась без ужина, да и без завтрака тоже. И когда, проходя мимо лавки, почувствовала у поительный запах свежего хлеба, от которого свело желудок. Приглядела и стащила булку. Хозяин лавки меня поймал. Ну да, я и не убегала, вцепившись, как голодная собака в эту булку и просто стояла и ела. Он хотел сдать меня стражам. Я испугалась, что он мне потом опять влетит от мамки и применила магию. Обожгла ему руку, которой он держал меня за шиворот, как грязного котенка, и убежала. Не сильно, там и ожога-то не было, так два владыря на пальцах. Он мог их и при выпечке хлеба получить. Но меня опознали, добрые люди, и дело было заведено. Звучало громко. Разбойное нападение на владельца хлебной лавки с применением опасной магии. Даже встал вопрос о том, чтобы отнять у меня эту самую магию. Уж не знаю, кто вмешался. Возможно, как раз герцогу, который интересовался такими случаями, и донесли обо мне. И тогда он взял меня на заметку и ввязался в это дело. Он, кстати, обещал, что уничтожит все улики и любое упоминание меня в этом деле. Это было выгодно как раз ему для сохранения тайны. Но или его обманули, сказав, что бумаги уничтожены, или кто-то сохранил копию, или сам герцог решил, что никто не будет копаться в моем прошлом. Теперь ни с кого не спросишь». Все смотрели на меня с удивлением, кто-то даже ахнул, а я смотрела только в глаза графу. В них я читала лихорадочную мыслительную деятельность, и, кажется, он все понял. «Сложил дважды два». потому что подошел, приобнял меня за плечи, выказывая свою поддержку, и сказал. Это недоразумение, ошибка. У Иммы Лимон нет магии, это я вам как маг говорю. Не верите мне, обратитесь к любому, все скажут. Вашего слова мне достаточно, граф. Склонил голову комиссар. Кто может подтвердить, что вы находились в гостевом коттедже с пяти до шести утра? Мэл Имма. Повернулся ко мне комиссар. Никто. Я ждал мне плечи граф. Мы провели эту ночь вместе. Последовала дружная реакция. Ахи, охи, вздохи. Вау! Радостно воскликнул кто-то из девочек, и они втроём весело переглянулись. Но весело было только им. Дразданелла и Ливия смотрели на меня как на врага. Это не то, что вы подумали, сразу внёс ясность граф, чтобы защитить мою репутацию. Правда своеобразно. Мелыме было плохо ночью, и я дежурил около её постели, чтобы приглядеть за ней. Что с вами? Что случилось, Мелыма? Чем вы заболели? Засыпали тревожными вопросами девочки, в испалении хитрости. Недовольно фыркнула Дразданелла, сложив руки на груди, но поймала грозный взгляд графа и отвернулась. Комиссар тоже смотрел вопросительно, и мне пришлось сознаться. Мне очень стыдно, повесила я буйную голову. Мы отмечали у дядушки Ибанбарино пропажу Нутеллы. Ну, то есть, отыскавшуюся пропажу. Да. Можете спросить у них. Видимо, им моя чем-то отравилась там. Влез граф, не дав мне договорить, и погладил меня по плечам успокаивающе. У неё был острый приступ отравления. Да. Об этом не принято говорить вслух, вы понимаете. Граф многозначительно посмотрел на комиссара под очередное фырканье Дрозданелы. Има, ты отравилась пирожным тётушки Нутеллы, подала голос Элли. Алкоголем напилась ваша идеальная нянька, не выдержала мстительная Мэл. Дроздонелла, рявкнул граф. Ох, ничего себе, прикрыла рот ладошкой смеющаяся Камилла. И мне стало по-настоящему стыдно, что вы слишком высоко во мнения о вашей гувернантке. И это я ещё молчу об её ночных лазаниях по окнам, как мартышка. Дразданелла уймись, или я вышвырну тебя за порог, обогровел граф от гнева. При этом он так сжал меня своими ручищами, что я поморщилась и попыталась выскользнуть из его хватки. "И извини, Имма", покаялся тот, и, погладив меня по плечам, убрал руки. "Это правда, моя Лыма, а вы меня научите?" округлились восхищённо глаза Элли. "По-моему, ты и так неплохо лазышь по деревьям". Пробормотала я, не знаю, куда прятать глаза. Оставляю вас с вашими семейными разборками, откланялся комиссар. Мэллома, зайдите на днях подписать нужные бумаги. Хорошо, кивнула я. Когда за комиссаром и стражами закрылась дверь, Дроздонелла и граф одновременно воскликнули: "Антуан, нам надо поговорить. Имма, нам надо поговорить". Граф схватил меня под локоток и потянул за собой в кабинет. Грусеев на ходу до Розданелли. С тобой мы поговорим позже.